о молодым память, о храбрых своих испытаем, о реку Дон кровью прольем за землю за русскую и за веру крестьянскую. Олега не было на Куликовом поле. И хорошо, что не было. Время случилось для князя трудное. Он, возможно, раньше всех познакомился лично с Мамаем, когда последний в 1363 году объявился на рязанских границах со своими кочевьями. Но раннее знакомство вроде бы не принесло дружбы. Стон стоял от татар на рязанской земле. Последний раз кровавые пожарища озарили ее в 1378 году. Это после славной победы на Воже. А ведь жалкому вражескому отряду не сумел противостоять тогда Олег, Не было сил. А были ли теперь? Теперь, когда с громаднейшим воинством направлялся Мамай на Москву, лениво прогуливаясь, выжидая вдоль реки Воронеж. Не было таких сил у великого князя Рязанского. И не верил он, что у великого князя Московского они есть. Здесь-то, кто знает, Олег и вступил позорный союз с Мамаем, но, вступив, послал о Мамае весь князю Димитрию. Ну, уйдет потом Мамай, а Дмитрий-то от Мамая, ухоронивший здесь, рядом. Так, весточку о грозящей опасности весть, впрочем, в Москве не необходимую. И без хорошо поставленной разведки, она и агентурная, и войсковая, работала у князя московского отменно, Мамаю со скопищем его всадников в намерении свои было бы не уберечь. «Что будет делать Дмитрий?» — спрашивает себя за соперника Олег. «Драться или уйдет на север?» «Собирает войска. Там, в Москве. А Мамай здесь, под боком. И на помощь к нему я гайла». Олег все еще ищет своей выгоды. И, может, тогда-то у него и блеснула странная надежда уговорить вместе с Ягайлой Мамая уйти в Орду, а самим разделить надвое, колес бежит Дмитрий, московское княжество. Ова квилне, ова к Рязани", за что автор сказания Мамаевым побоище упрекнет их двоих с Кудауми. Но Дмитрий не собирается бежать в дальние места. В Москве созывает полки. Теперь оставим на время Олега Рязанского и обратимся в Москву. Можно по-разному думать об Иване Калите. Но он обеспечил своей вотчине 40 лет спокойной от вражеских набегов жизни. И за это время... Заросло два поколения нестрашащихся завоевателей. Ныне они поняли, зачем они родились. Как невелики бы были раздоры среди различных русских земель, а за время с 1228 года и до официального создания русского централизованного государства Северной Руси пришлось вынести около 100 внутренних усобиц и 160 внешних войн. Русские люди всегда сознавали единство своей страны, своей культуры, свое собственное единство. Сейчас наступал срок воплотить, что может оно наяву. Волей судьбы выразителями этого единства стали московские князья. Их поддержала и русская православная церковь. Примечание источники красноречиво свидетельствуют также о прогрессивной роли церкви в деле сплочения Руси вокруг Москвы, писал известный советский историк Насонов в коллективном сборнике против антимарксистской концепции Покровского. Так уж совпал момент. Первые монгольские завоеватели были известны своей веротерпимостью. К БТЮ русские первосвященники пришли с поклоном и объявили, что вся власть от Бога, обязавшись силой церкви держать русский народ в покорности ордынским властителям.